Глава шестая. Так рассказывали друиды. Таинственные кельты. Кельтская мифология – одна из самых загадочных в Европе, ведь это тайное знание изначально принадлежало преимущественно посвященным людям, а именно жрецам, друидам. Больше всего известны сказания о легендарном герое Кухулине и те, которые входят в артуровский цикл, а вот более древние зачастую восстанавливаются по фрагментам. Воинственные кельты распространили свое влияние, продвигаясь из Галлии, современной Франции, Западной Швейцарии и Бельгии на Богемию, Англию и Ирландию, Северную Италию и Средний Дунай. Изначально в Европе жители Британии знали под именем бриттов, а жителей Шотландии под именем каледонцев. В середине же XVIII века древнее население этих мест тоже стали именовать кельтами, тем более что с жителями Галлии их сближали дохристианские верования. Точное же происхождение кельтов неизвестно до сих пор, что добавляет этому народу таинственности. Доминирующая ныне теория называет исторической родиной кельтов территорию между Дунаем и Рейном. Кельты были высокоразвитым народом и, как следствие, имели обширную мифологию. Однако известно о ней немного, ведь ее как основу религиозных воззрений бережно хранили друиды. Согласно свидетельствам современников, например, Цезаря, знакомого с друидами, Основные положения их учения было запрещено записывать. Кельты, как считается, писать не умели, но речь тут идет именно о развитом письме, а фиксировать информацию с помощью направленных определенным образом черточек они могли, и они были вполне сопоставимы со скандинавскими рунами или восточноазиатскими иероглифами. Однако знание это было доступно в основном посвященным друидам и их ученикам. Но они не зафиксировали его, ограничиваясь лишь краткими сообщениями, понятными избранным, и с римлянами, готовыми записать их секреты, сотрудничать в этом деле отказались. Основой знания о кельтских мифах служат римские источники, создававшиеся в те времена, когда эти земли были под властью империи. Конечно, с поправкой на то, что кельтские божества названы римскими именами, по аналогии с ролями в пантеоне, и такого рода сопоставления без раскрытия деталей собственно кельтских верований утрировано. Куда важнее ирландские источники. Во-первых, потому что они собственно кельтские, во-вторых, Ирландию римляне не завоевывали, и ее исконные традиции не смешивались с привнесенными. Правда, с IV века на ирландцев начали активно влиять христианские миссионеры, и именно в этот период активно записывались кельтские предания. Причем сначала верования, хранимые друидами, нашли свое отражение в сагах, слагаемых и исполняемых поэтами филидами и передающихся из устно, а уже затем были записаны. Интересно, что филиды приравнивались к жрецам, им приписывались пророческие способности. Само слово «филид» можно перевести как «ясновидец». Да и саги исполнялись, как правило, по какому-то случаю, например, начало военного похода, Они должны были не только воодушевлять, но и мистическим образом даровать такую же удачу, какая сопутствовала предкам. Будучи по поверьям провидцами, филиды получали в свои руки и судебную власть. Парадоксально, но факт, филидов охотно приглашали даже в монастыри, где монахи слушали и записывали старинные языческие сказания. Благодаря этому возник удивительный сплав. В легендах рядом живут и творят чудеса древние боги и христианские святые». Кто такие друиды? Кельтские друиды – не только жрецы и хранители знаний, но и предсказатели, и астрологи, и целители, и судьи. Их священное дерево – дуб. Свои обряды они старались проводить именно в дубовых лесах. Также местом обрядов были каменные дольмены. Вообще культ деревьев, камней и других природных объектов характерен для многих народов. Считается, что друидизм зародился на Британских островах в севере Германии или в Скандинавии, а уже оттуда пришел в Галлию. Друиды представляли собой духовный орден, срок обучения в котором равнялся двум десятилетиям. После принятия христианства некоторые друиды стали священнослужителями. На уединенных островах жили женщины-друиды, во многом напоминающие греческих амазонок. Исследователи полагают, что обряды друидов имитировали акт творения Вселенной. Ежегодные ритуалы, получившие у римлян название «Карнудской ассамблеи», проходили регулярно и воспроизводили начало времен с последующим творением. Проводились эти ритуалы в главном святилище в самом центре Галлии. Жертвоприношения, с которых начиналась Корнутская ассамблея», предположительно имитировали принесение в жертву первобытного чудовища или великана, символизирующего изначальный хаос. Это совпадение с уже известными нам мифами, когда части тела великана становились основами мироздания. Тут нельзя не упомянуть, что друиды изучали природу, пытались понять ее законы. У Цезаря читаем. Друиды были осведомлены о принципах движения небесных светил, о величине Земли, составляли календарь, умели предсказывать наступление тех или иных явлений с помощью математических расчетов. Но, конечно же, в основе объяснений лежал миф. На Британских островах археологи обнаруживают остатки святилищ, которые одновременно являлись еще и обсерваториями для астрономических наблюдений. И, конечно же, кельты, столь внимательно вглядывающиеся в небесные просторы, должны были создать весьма запоминающиеся космогонические мифы. Однако и об этом мы знаем не так уж много. Исследователи предполагают, что это была самая тайная часть знаний друидов. Однако кое-что нам все-таки известно. Необыкновенное яйцо и первые люди Мы уже знакомы с рядом космогонических мифов, в которых особое место занимает яйцо, с которого, по сути, и начинается творение. Из записанных римлянами кельтских сказаний следует, что этот народ верил в то, что в определенный момент, летом, бесчисленное количество змей собиралось в секретном месте. Склеиваясь слюной и слизью, они соединялись в тесный клубок, его и называли змеиным яйцом. Шипением змеи подбрасывали его в воздух. Этот ценнейший талисман даровал могущество тому, кто успел поймать его в плащ, прежде чем яйцо упало. А потом следовало спасаться бегством, причем бежать к ближайшей реке – водная преграда для змей непреодолима. Ученые считают, что, подобно тому, как рассказы о драконах возникли при обнаружении костей динозавров, змеиным яйцом древние объявили окаменелые останки морского ежа. Не правда ли легенда мало что объясняет? Однако можно найти ее варианты, которые позволяют трактовать миф так. Это было космическое яйцо, плавающее в изначальных водах. Происхождение космического яйца от змеи случайно. Змея у кельтов – символ вечности, возрождения, плодородия. Как и в мифах других народов, творение не одномоментно. Это своего рода эстафета. Вот и у кельтов далее возникают стихии – вода, суша, флора и фауна – люди. Природе и обществу даруются законы, по которым они должны жить и функционировать. Как и в мифологиях многих других народов, Вселенная ассоциируется с тем земным пространством, которое было известно создателям легенд, плюс мир богов и загробное царство, населенное предками. С другой стороны, нельзя исключать, что часть мифов о творении была утрачена. И далее мы сразу же, минуя этап обустройства мира, узнаем о заселении территорий. Так, например, согласно ирландским мифам, люди на острове появились после прибытия кораблей к его берегам. Откуда эти корабли – неизвестно. Однако это тоже часть Кельтской космогонии. Всего кораблей было три, но два из них разбились на подходе к будущей Ирландии. А вот люди с третьего корабля – Кессайр, ее отец Бит, сопровождавшие их мужчины, Ладру и Финтан, и 50 молодых женщин. Приняв решение заселить остров, новоприбывшие поступили так. Финтан взял себе 18 женщин и Кессайр, а Бит и Ладру по 16. Однако в мирный ход событий вмешивается стихийное бедствие. Да, это снова потоп. Причем происходит он всего лишь на сороковой день по прибытии. Один за другим утонули Ладру, Битке, Сайр и все остальные женщины. Единственный выживший – Финтан. Он обрел способность превращаться в различных животных, а его долгая жизнь позволила ему увидеть, как все новые и новые люди, принадлежащие разным народам, прибывали на остров. Именно Финтан, обретя мудрость через приобщение к природе, стал первым друидом. Видел он, согласно легендам, и крещение ирландцев. Считается, что первыми после потопа в Ирландию приплыли потомки Порталона. Именно так в сагах назван библейский Варфоломей, что, к слову, символично. Его имя значит «сын того, кто останавливает воды». А ведь потоп был по меркам космогонических мифов совсем недавно. Порталон занял в мифе место первопредка или даже творца. Дошедшая до нас версия мифа не позволяет утверждать однозначно. Впрочем, все, что мы знаем, позволяет характеризовать Порталона как культурного героя. Он вывел мир из хаоса. Под хаосом тут можно понимать как нечто, существовавшее до начала времен, так и дикость которой Порталон противопоставляет цивилизацию. Миф говорит, когда он прибыл в Ирландию, на острове было три озера и девять рек. Обустраивая свой мир, Порталон создал еще семь озер. Согласно поверьям, именно он дал Ирландии ее неповторимый облик. Ему помогали дети. Так изначально на острове существовала только одна равнина – Сен-Мак, старая равнина, причем земля ее была бесплодной. Дети Порталона распахивали новь, и появилось три плодородных равнины. Порталон учил людей сельскому хозяйству, рыбной ловле, охоте, строительству жилищ, приготовлению пищи, пивоварению. Он сформировал свиту из первых друидов, поэтов и воинов. Своеобразие мифов о Порталоне в том, что с ним связано появление в мире не только хорошего, но и плохого. Так его жена совершила первую в мире супружескую измену, вступив в связь со слугой. А Порталон убил ее собаку – первое убийство из ревности. Как нередко бывает в мифах, творение совершается в противоборстве с недружественными силами. Вот и Порталону приходилось воевать с фаморами – ирландской разновидностью демонов, предположительно выходящих из моря, ведь само слово и означает «подводные». Они безобразны и злы, обладали чудовищной силой, мужчины и женщины в равной степени были воинственны и кровожадны. Они олицетворяли хаос, который вернулся, чтобы побороться с цивилизацией. В реальной же истории фаморы ассоциировались с агрессивными соседями кельтов – скандинавами. Согласно мифам, ирландцы одержали верх над пришлыми – Однако будущее потомков Порталона печально. Все они, пять тысяч мужчин и четыре тысячи женщин, погибли за одну неделю от таинственной болезни. Перед смертью они собрались на равнине Сен-Мак, чтобы выжившим было проще похоронить умерших. Уцелел тогда только один человек. Через 30 лет Ирландию заселило мифическое племя Немеда, то есть священного. Новые поселенцы продолжили творение, создали 12 новых равнин и 4 новых озера. Две круглых крепости, первые на ирландской земле, тоже были построены представителями этого племени. Легенда рассказывает, что рвы вокруг одной из них за день выкопали четыре могучих брата. Немед так испугался их способностей, что по окончании работы убил всех четверых. Легенда оправдывает поступок Немеда тем, что эти землекопы были фаморами и действительно представляли опасность. При жизни Немеда его племя было непобедимо. А вот после его смерти фаморы покорили ирландцев, которые стали их данниками. Через некоторое время сыновья Немеда подняли восстание. Сначала им сопутствовал успех, но потом они были разбиты. Некоторые бежали и разделились. Одни укрылись на самом дальнем севере, а другие оказались в Греции, где их поработили и заставили трудиться, создавать там плодородные поля. Прошло немало лет, прежде чем они смогли вернуться в Ирландию. Они смешались с другими племенами, приплывшими на остров. Возникли государства. Ирландия была разделена братьями-вождями на пять частей, и миф утверждал, что это деление будет существовать всегда. Итак, как вы понимаете, история творения рельефа мира закончилась, началась история создания государств и социальной иерархии. Первым, кто ввел законы и правосудие, считается Эохайт, сын Эрка. Кроме того, он своей властью обеспечивал земле плодородие, очень характерное для мифических верховных правителей качество. Другие варианты. И снова о творящей силе слова. Легендарному валийскому барду Талиесину приписывается необычайное долголетие, и в течение своей жизни он силой слова создал мир и человека. Подробности снова неизвестны. А затем отошел от дел, доверив продолжение обустройства своим потомкам – предкам людей. В некоторых же сказаниях говорится о том, как сама собой зазвучавшая песня родила мир из темных вод и безмолвия. Есть в кельтской мифологии и другие герои, которые могут претендовать на роль первопредков. У них, конечно же, есть особые способности. Так Туан, сын Сдарна, умел принимать разные обличия. Он тоже жил на острове с первых дней заселения Ирландии и на закате жизни встречался с христианским святым Колом Чили. И вот на острове оказываются очередные поселенцы – племена богини Дану. По одной из версий, они в течение трех дней высаживались с неба в окружении туч, затмевавших свет солнца. Позднее стали рассказывать, что они, как и многие до них, прибыли на кораблях, которые разрушили, знаменуя таким образом, что достигли цели пути. Это были необычные люди. Они превосходили всех прежних поселенцев и по силе, и по мудрости, и по одаренности, владели магией. Так кем же были Туата де Даннан, племена богини Дану? Богиня-мать и ее потомки. Как вы понимаете, и вновь прибывший в Ирландию четвертый по счету мифический народ не вполне люди. Дану, она же Даннан, Ану, Дон, почитаемая различными кельтскими народами, считается прародительницей других богов. Она, согласно сказаниям, была рождена из хаоса. Культ Дану восходит к более древним – почитанию Матери-Земли, а также вод. Водные богини – тоже богини-матери, дарующие жизнь. Существуют легенды, рассказывающие о Матери-Земле как о подательнице благополучия. как она может предстать перед смертными в облике старухи или молодой девушки. Например, есть поучительная бритонская история о бедняке, который приютил старуху-странницу, а ею оказалась Катель – Великая Мать. В благодарность богиня открыла ему путь в подземный мир, полный сокровищ, охраняемых фантастическими существами, корриганами, и объяснила, как остаться для них невидимым. Сначала все шло хорошо, но потом бедняка обуяла жадность, он вернулся, чтобы взять побольше драгоценностей. Король корриганов был готов казнить дерзкого, однако котель, явившаяся в образе молодой девушки, приказала освободить его. Такого рода логика сюжета показывает, коттель, как богиня-мать, значительнее правителя диковинного народа. Ей принадлежит власть и на земле, и под ней. Драгоценностей жадному человеку она больше не дала, но от нищеты спасла. Подарила ему блюдо, которое трижды в день наполнялось едой в количествах, достаточных для всей семьи. Символично, богиня-мать дарует изобилие, подобно земле, которую она и олицетворяет. Вернемся к Дану. В некоторых мифах рассказывается о том, что Дану и Дон, богиня и бог, появились из пустоты и полюбили друг друга. И любовь их была так крепка, что Дон не желал выпускать Дану из объятий, даже тогда, когда она готова была родить детей. Чтобы дети не погибли, а пришли в мир, самому сильному и умному из сыновей Бриану пришлось, едва родившись, убить отца. Голова Донна превратилась в солнце, почки в луну – А кровь, соединившаяся с со слезами, оплакивающая его Дану, в океан. Вновь мы имеем дело с мифом о существе, которое, будучи принесенным в жертву, образует Вселенную. Однако далеко не во всех мифах рядом с Дану есть место богу-мужчине. Более того, не везде упоминается Бриан. Из детей и внуков Дану наиболее почитаемый Дагда, добрый бог, покровитель Земли, плодородия и изобилия, а также один из воинских богов и бог-поэт. Лук, сияющий, олицетворение солнца, Нуаду, собирателя облаков, небесный бог, первый король туатов, бог кузнец Гоибниу, а также богиня Бригита, вершина покровительницы мудрости. Человеческими же потомками, возводившими свое происхождение к богине Дану, были дети, внуки, правнуки и оборна, сына Немеда. Его семья скрывалась далеко на севере, и вот вернулась в Ирландию. Именно на севере они совершенствовали свои способности друидов, в том числе магические. Там же обрели четыре талисмана. Первый из них – камень-фаль, светлый, сверкающий. Можно толковать это слово и как «изобилие» или «знание», с помощью которого осуществлялось избрание короля. Камень вскрикивал под стопой того, кому было суждено зайти на престол. Хранился он, что логично, в резиденции правителей Ирландии Таре. Легенда о воцарении, как полагают исследователи, неотъемлемо связаны с мифической космогонией не только потому, что отражали порядок, но и потому, что символически повторяли творение: Монарх приравнен к богу. Приступая к правлению, он начинает созидание своего мира. Отсюда и коронационные традиции разных народов. В данном случае камень символизировал то, что было до творения – хаос. Крик камня – проявление борьбы хаоса против порядка. Но порядок окажется сильнее. Второй талисман копье бога луга, дарующее победу. Считается, что оно один из символов мирового древа оси мира. Не случайно и то, что владел им солнечный Бог. Копье можно считать воплощением луча. Третий котел Дагды. Очевидно, это символ сытости, достатка, но по преданию он мог еще и воскрешать, и если копье луга погрузить в котел Дагды, оно не станет убивать всех без разбора. Четвертый – меч Нуаду. Он, как и копье луга, делает своего обладателя непобедимым. Итак, два из четырех символов связаны с войной. Еще один с королевской властью и лишь котел Дагды – сугубо мирный артефакт. Такая диспропорция отображения и иерархии. Воины заняли в мире доминирующее положение, земледельцы – подчиненные. Мифы рассказывают о борьбе Туата де Даннан с племенем, ранее заселившим Ирландию. Сверхспособности потомков Дану, покровительство со стороны богини войны Мориган и союзничество с Фоморами обеспечили победу новоприбывшим. Но это не конец борьбы. Нуаду, лидер Туата де Даннан, в бою лишился руки и по тем законам больше не мог править. Власть у него перехватил рожденный чудесным образом Эохайд Бресс. Его мать Эриу была из племен богини Дану. Обратимся к истории этого удивительного союза. Однажды прекрасная Эриу гуляла по берегу моря и увидела серебряный корабль. С него сошел воин Элата в драгоценном одеянии. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. Ее итогом стало рождение Бреса. Отец, как часто это бывает в мифах, вернулся на родину к своему народу Фаморов, но дал сыну шанс вновь встретиться с ним. Оставил Эриу кольцо, по которому потом сможет узнать своего отпрыска. Бресс, как и подобает легендарному герою, рос не по дням, а по часам. И, конечно же, рано избран королем. Но это не избавило его от глупых ошибок. Когда к нему пришел филет Корпре, Бресс не выказал ему должного уважения. А мы помним, что филиды мудрецы и прорицатели, с ними нужно быть почтительными. Каморка без мебели и три маленькие черствые лепешки – вот и все, что готов был дать певцу Бресс. Корпре не остается в долгу – и сочинил первую в Ирландии песнь «Поношение», в которой упоминалось и о том, что Бресс утратит власть. И действительно, после этого страну постигали различные несчастья. Лишившийся доверия юноша должен был быть низложен, но с большим трудом ему удалось убедить старейшин дождаться конца семилетнего срока правления. Мать помогла Брессу отправиться к отцу, но и тот, узнав его историю, выразил недовольство, однако в помощи не отказал. И вот уже войско фарморов шло на кораблях к берегам Ирландии. Тем временем Нуаду, которому бог-врачеватель Кехт изготовил серебряную руку, а сын Кехта Миах нарастил на эту руку плоть, снова стал королем. И опять боги, дети Дану, были на стороне своего брата Нуаду. С обеих сторон войска поддерживали друиды. Кровь Туата де Даннан и фарморов смешалась снова. У Бреса и богини Бригиты родился сын Руадан. Он-то и был послан к Туата-де-Данан в качестве шпиона, чтобы узнать секрет их военных успехов. Следующий приказ был убить бога-кузнеца го чтобы лишить Туата-де-Данан пополнения оружием и возможности ремонтировать вышедшее из строя. Но го одолел Руадана. Однако последующий бой был таким ожесточенным, что король Нуаду погиб в бою. Туата-де-Данан одержали трудную победу в войне. Последние, кто, согласно легенде, претендовал на власть над Ирландией – сыновья Миля или Гайделы, пришедшие с юга через Египет, Крит и Сицилию. Согласно легенде, в Испании была построена высокая башня, с которой в ясную погоду можно было рассмотреть берега далеких земель. И берег Ирландии виделся чудесной, сказочной страной. Попытка их отца освоить неизведанную страну малыми силами в 150 воинов закончилась его гибелью. Тогда его наследники собрали силы мощнее и снова пошли к желанному острову. Согласно мифу, новые претенденты на территорию острова продолжили творить его. Так один из вождей сыновей Миля, Лугайт, сын Ита, купался в еще безымянном озере, которое, вероятно, возникло недавно. Его жена Фиал увидела его обнаженным и умерла от стыда. Река, в которой она при этом купалась, получила ее имя, а озеро стало зваться лох Луигдех. Они чувствовали за собой силу, прибыли в Тару и потребовали от трех царствовавших тогда королей признать их верховную власть или отстоять свое право властвовать в сражении. Трехдневная отсрочка, о которой попросили короли, попытка дать время друидам, чтобы сотворить заклинания, которые можно было бы противопоставить мощи захватчиков. Надо понимать, на этот раз одна сверхчеловеческая сила столкнулась с другой. Тем временем сыновья Миля потребовали от своего поэта и судьи Амаргена подсказки, следует ли им высаживаться на этом берегу. Он сказал, что следует отойти. Вожди послушались. Потом предприняли новую попытку и не нашли места для высадки. Против них выступили демоны, которые отвели им глаза, и моряки постоянно видели скалы и не видели бухты. Когда на горизонте все-таки показался берег, друиды и филиды потомков богини Дану запели магические заклинания и волшебный ветер отбросил корабли сыновей Миля. Этот сюжет перекликается с японскими сказаниями о камикадзе – божественном ветре, разметавшем флот японских захватчиков. Аморген в ответ запел заклинание, обращаясь к земле Ирландии и прося ее о благосклонности. Сыновья Миля высадились на остров и победили в битве. Два брата Эремон и Эбер принялись делить остров, и в междуусобице Эбер погиб. Однако известно, что и далее власть Надерландии принадлежала двум королевским династиям, восходящим к обоим братьям. В кельтской мифологии все волшебные миры, в том числе счастливый другой мир, куда уходили души умерших, управлялись преимущественно богинями. Это отражает характерные для многих народов представление о том, что если женщина дарует земную жизнь, от нее же зависит и жизнь после смерти. Но есть и принципиально иной миф. Дон, старший из сыновей Миля, его не следует путать с Донном первым богом, утонул еще до начала основных военных действий. Так отомстила ему богиня, симпатию которой он отверг. Его могила на небольшом островке у западного побережья Ирландии. Дом Донна ассоциируется с местом, где находится царство мертвых. Это поверье связывалось с тем, что солнце заходит на западе, считалось, что души умерших тоже уходят за горизонт. Имя Дон переводится как «темный». Именно к нему, богу мертвых, призрачному всаднику на белом коне, тянулись души умерших. Кроме того, он считается предком Гелов. Атуата де Данан ушли в холмы и подземные пещеры. Они начали править волшебницами, эльфами, феями, живущими под землей в Нижнем мире. Покровительствовала всем этим чудесным существам богиня Дану. На земле оставили пятерых представителей, по одному на каждое государство, провинцию Ирландии. В их обязанности входило разжигание вражды между сыновьями Миля. Это своего рода аналогия Железного века, времени вражды, но именно в этот период и живет человечество в пределах обозримой истории. Однако, если у ряда народов за Железным веком следует гибель мира, в кельтских мифах мы подобного не найдем. Возможно, у кельтов не было эсхатологических мифов. Не исключено и то, что они были самой тайной частью знания друидов и потому нигде не зафиксированы. Есть лишь намек на то, что моральная деградация человечества приведет его к катастрофе, но описание этой катастрофы отсутствует. Это косвенное свидетельство античных авторов, согласно которому друиды якобы утверждали, что души и вселенная вечны, но придет день, когда огонь и вода одержат верх над ними, а потом мир возникнет вновь. Говоря о кельтской космогонии, следует упомянуть об Огме. Огме. творение в мировой мифологии часто употребляется сопредению или ткачеству. Нити богов позволяют также управлять людьми. Атрибуты Огме — львиная шкура, палец, лук и колчан – напоминают о Геракле. Однако не спешите их сопоставлять. Это отнюдь не атлет, а лысый морщинистый старик с темной от загара кожей. Античные авторы сравнивали его с Хароном – Правда, он не перевозил людей на ладье, а вел их за собой, сковав за уши тонкими золотыми цепочками, конец которых был протянут через кончик языка бога. Покойные следовали за ним охотно и радостно. Вообще, загробный мир в большинстве кельтских сказаний предстает царством благоденствия и чудес. К слову, имя огми греческое, означает оно «тот, кто ведет». Кельтское имя бога нам неизвестно. Воинственность Огмия полностью отрицать нельзя. У Туата де Даннан он как раз-таки считался воителем. Своими нитями он связывал воинов, это символизировало верность. Дружина воодушевленно следовала за своим вождем. Если же он связывал врагов, то они лишались силы. Опять же, цепи иногда называют символом слова, с помощью которого Огмий влиял на людские судьбы. Мир по вертикали мы уже поняли, что мир по вертикали включает в себя небеса, землю и подземное царство. В кельтской мифологии есть представление о мировом древе как способе организации пространства Вселенной. Вообще поклонение растениям, прежде всего деревьям, очень характерно как для кельтской, так и для германо-скандинавской культуры. Растение микрокосм – Вселенная в миниатюре. Оно проходит стадии рождения, жизни, смерти и нового рождения. По аналогии, мировое древо является центром мироздания. Мировое древо кельтов похоже на скандинавский Игдрасиль. Его корни уходят на невероятную глубину, а вершина касается неба. Оно не только связывает миры, но и служит опорой небу. В разных регионах кельтского мира были свои представления о том, какое именно дерево мировое. Так, например, в одной Ирландии, согласно поверьям, деревьев пять по числу областей. Это три ясеня, дуб и тис. Игдрасиль питают источника Урт. Кельтское же мировое древо получает жизненную энергию от источника Конла, местонахождение которого знали только бог другого мира Нехтан и его приближенные. Урт давал мудрость, Конла тоже, и еще поэтическое вдохновение. Кельтские мифы сообщают еще одну подробность. Над источником росли девять лищин. И когда орехи с них, созревая, падали в источник, появлялись пузыри высшего вдохновения. Лещина-орешник – еще одно священное дерево кельтов. Тот, кто хотел обрести мудрость и творческий дар, должен был съесть орех или рыбу, пойманную в водоеме. Источники такого рода также даровали здоровье и долголетие. Существует легенда о путешественнике, который выкупался в чудесной воде и до конца жизни сохранил здоровье – а знаменитому эпическому герою Кухулину ручьи и потоки Конла помогают исцелить тяжелую незаживающую рану. Заготовки трав для ритуалов, они же обычно были целебными, сопутствовали определенные правила. Так некоторые травы следовало собирать натощак и только левой рукой. Регламентировалось и время сбора, что объяснимо – травы имеют свое время созревания – Однако миф объяснял это тем, что именно в этот период года божество впервые сорвало эту траву, а мелу, растущую на дубе, следовало срезать золотым серпом друиду, одетому в белое. Иногда священным деревом в мифах выступает яблоня, но это дерево преимущественно женское, оно связано с романтическими историями или с благословениями, дарованными другим миром. Тис охотно использовали в своих ритуальных практиках друиды – а орешник, как видно из приведенных примеров, даровал мудрость, он же использовался в гаданиях. Прорицатели использовали и древесину рябины. Считалось, что обряды, проведенные с ее использованием, могли не только предсказывать события, но и влиять на их исход. Также в мифах можно встретить упоминание ольхи астралиста Терновника. Еще одним символом, соединяющим миры, была лошадь, олицетворение Солнца. Лошадь преодолевает большие расстояния, Солнце за сутки путешествует между двумя мирами – живых и мертвых. Знакомая символика, не правда ли? Так что лошадь у кельтов – это еще и проводник в царство мертвых. В других мифах она ассоциируется с луной – светилом потустороннего мира. Лошадь – еще и символ верховной власти. С силой, мощью и плодородием был связан символ быка. Он же лунный символ из-за сходства между рогами и месяцем – И тоже ассоциируется с верховной властью, равно как кабан и медведь. Но далее о мировом древе. Считается, что эсхатология кельтов может быть связана с дровосеком, неким богом, уничтожающим мировое древо, а таким образом и миры. Однако это только допущение. Античные авторы считали, что кельты верят в переселение душ и уподобляли их верование учению Пифагора о том, что души бессмертны и через некоторое время возрождаются в новых телах. Однако скандинавские сказания о воплощении людей в телах животных – это не доказательство переселения душ, а вера в возможность сведущих в магии принимать различные облики. Впрочем, души умерших не уходили навсегда, они переселялись в тот самый другой мир – более счастливый и радостный, нежели земной. Он мог не быть подземным, а находиться на неких островах вечного блаженства, и там они жили вечно, а земли даровали чудесные плоды в изобилие. Иногда в другой мир попадали и живые, но в том случае, когда их полюбили его жители. Опасность в том, что время в этом мире текло иначе. Вернувшийся из него мог обнаружить, что прошло очень много лет. Наиболее проницаемой грань между мирами была в Самайн, праздник уборки урожая, предшествующий наступлению холодов. В это время общение между мирами было наиболее интенсивным, случались всяческие сверхъестественные события. То же самое происходило в начале мая, в праздник Бельтайн. Одним словом, граница была проницаема. Это вполне характерно для мировой мифологии и кельтское не исключение.